Тетка приняла ее спокойно. Тайяна смотрела на Нархиро и думала, что это страшно. Такое концентрированное равнодушие в красивой обертке. Невысокая, стройная, изящная, с идеально уложенными локонами, тщательно подобранном платье, а в глазах пустота. Словно она океаном отгородилась от всего происходящего. Тайяна смотрела, и не понимала, почему этого никто не видит. Ни ее муж, ни дети, ни окружающие. Или просто перемены совершались не в один день и оказались привычны и незаметны. Когда в день падает по с дерева, никто не удивится. Но всем так странно обнаружить деревья голыми перед зимой. Та Лейн, Эвис Шеран отвела племяннице небольшую комнату под крышей дома. Таяна поблагодарила, и в первую же ночь сбежала в стойло кааши с волчицей было как то спокойнее второй день прошел как и первый таяна наблюдала зато оленен за ее жизнью и не понимала почему мама говорила что ее сестра была бунтаркой разве могла она гореть разве было у нее то же что и у самой таяны когда в груди шевелятся обжигающие язычки пламени Горят, зовут, тревожат, не дают ни спать, ни есть, ни жить спокойно, не соглашаться с выбором старших, требуют чего-то. Чего?», чего? таяна не понимала и от этого чувствовала себя вдвойне неприкаянной. А единственной, кому можно было пожаловаться, оставалась Ааша. Волчица сочувственно молчала, время от времени вылизывая щеку подруги. «Что тут скажешь?» Волки мудрее, у них право на самку получает самый сильный, а не тот, у кого папа жрец. Вот у Аши ее и обнаружила тетка. Извольте объясниться, Нари Рикер. Таяна пожала плечами. Мне стало тоскливо, и я сбежала к Аше. В третий раз? Да. И ты ни с кем здесь не встречаешься? Глаза тетки были подозрительными настолько, что Таяна даже чуть оскорбилась. «Интересно, с кем бы? Я тут уж лет 20 не была. И свадьба у меня скоро!» Непроизвольно в голосе ее прозвучало такое отвращение, что та Алейн чуть сдвинула брови. «Ты не рада этому?» «Чему тут радоваться? Подходящая невеста для породистого жениха, и только-то. Приглянись ему другая». «Я бы в благодарность весь лес пешком обошла!» Та Алейн хмыкнула. Ночь словно бы сорвала с нее маску, сделав женщину моложе, уязвимее и непокорнее, живее. Таяна не могла сказать точно, в чем заключается различие, но если днем перед ней была идеальная Нархиро, то сейчас маска, ставшая лицом, чуть треснула под лучами лунного света и наружу медленно выбиралась отвратительная бабочка тоски и страдания. Я тоже не хотела выходить замуж. Когда-то я любила другого. Он не любил? Он говорил, что любит. Мы уговорились бежать вместе и просить благословения леса, но он струсил. Придя на то место, где мы должны были встретиться, я обнаружила своего жениха. Меня выпороли и заперли дома до свадьбы. А потом пришел он и сказал, что наши чувства были ошибкой, что мы сами все себе придумали, что старшие лучше знают, и только если слушаться их, к нашему народу вернутся крылья. Я оказалась не нужна. Сбежать не получилось, муж позаботился о том, чтобы я сразу понесла. И я смирилась». Что мне еще оставалось делать?» Таяна слушала и живо представляла себе это. Сначала гнев, отчаяние, злость. Потом безысходность, равнодушие и покорность. Та Алейн действительно была такой не всегда. Ее сломали. А самое печальное — это может произойти и с Таяной. Какая, Нархеро, разница? Одну девчонку ломать, другую, третью. Главное, чтобы все было, как завещали предки. И в перспективе потомки когда-нибудь обретут крылья. Таяне это не нравилось. Та наблюдала за ней с легкой насмешкой. Противно? Одеться-то и некуда. А убежать? Куда ты сбежишь из леса? И вот тут Таяна задумалась всерьез. А и правда, куда? Шадальский лес. На юго-востоке у него кьянт. На западе — ядовитое болото. На севере — разломы моря. И куда бежать? Болото она не перейдет. Там такие твари водятся, что меньше, чем вчетвером, и соваться не стоит. Сожрут, и косточек не останется. В разлом? Хм... Разлом — это не самое лучшее место для человека. Для Нархиро тем более. Откуда он взялся? Жили-были в мире Амальдеи листер, странные и очень могущественные существа. Нархиро знают, что когда-то листер стали слишком сильны, настолько, что ткань миров начала рваться под их ногами. И им пришлось уйти. Разлом — это дверь, которую они открыли для себя. И по сей день люди рискуют спускаться в разлом ради богатой добычи. Но где они выйдут, когда, а самое главное, какими? Что еще остается? В Кьянт не попасть. Там вообще процветает работорговля. А потому границу с Кьянтом патрулируют не за страх, а за совесть. Яна верила в свои таланты но одинокая нархировка к Янте станет добычей. Шет, конечно, гадость и редкостная, но быть рабыней, шило на мыло поменять. И что остается? Море? Топиться тоже не хочется. Как и любая Нархеро, Таяна не доверяла морю. Как ему вообще можно верить? Море коварно и жестоко. Из него приходят бури и смерчи, исконные враги леса. Там нет ни пищи, ни воды для Нархеро. Что же делать? Что делать? Бежать-то и некуда, — резюмировала таяна Та Алейн пожала плечами. «Тогда возвращайся и смирись. Я же смогла. Может, и ты станешь со временем такой же, как я». А вот этого Таяне не хотелось. Она выпрямилась, посмотрела на тетку. «Я подумаю». «Еще день у меня есть, а потом — либо разлом, либо море». «Безумная!» — Таяна пожала плечами. «Да хоть какая! А жить-то хочется! И не замужем за идиотом шетом. «Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают двери, которые она не видит. Она подумает».